Глава пятая. Двести душ. Трагедия в солнечной долине тяжелым грузом легла на всех. Двести человек, живых, любивших, мечтавших, все они стали жертвами теней, тварей, которых Левос, сумасшедший фанатик, выпустил на свободу, пытаясь утопить княжество в хаосе. Вчерашнее выступление перед народом далось мне нелегко.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 вооруженные нефритовыми клинками и пулеметами, настоящие машины для убийства. Я запрограммировал их и напитав энергией отправил в путь. В шахты и на улицы вадутся. Затем спустился на самый нижний уровень, чтобы посмотреть, как продвигаются дела у моих големов землекопов. Они уже во всю трудились, прокладывая новые тоннели. Один вел в сторону Швейцарии, второй к Австрии-Венгрии. Я не знал, понадобятся ли они мне. Но, как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть. Деревушка Хинтершелленберг, княжество Лихтенштейн. Ночь, тишина. Звезды алмазной россыпью мерцали на черном полотне неба. Деревенька Хинтершелленберг, затерянная среди альпийских вершин, мирно спала. Деревушка Хинтершелленберг, затерянная среди альпийских вершин, мирно спала.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 который он носил больше для солидности, чем для дела. «В нашей деревне уже лет сто никто не стрелил, не считая охотников на кабанов». Он выскочил на улицу, пробежал несколько домов и... Его чуть Кондратий не хватило от увиденного. Посреди деревни, под тусклым светом луны, стоял высокий мужчина в черном плаще. Его лицо скрывало тень капюшона,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 Ну что, бидалаги? произнес он, обводя взглядом собравшихся. Кто хочет стать первым? И тут произошло нечто невероятное. В одну из стеней, готовую наброситься на ребенка, вдруг что-то врезалось с такой силой, что тварь разлетелась на куски. Черная субстанция обрызнула во все стороны, испаряясь на лету. Затем этот некто метнулся к следующей тени.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 Они видели в нем лишь странную металлическую фигуру, не представляющую никакой опасности. Теперь же этот металлический воин, словно ожив, яростно бросался на теней. Его движения были быстрыми и точными. Нифритовые клинки, которыми он был вооружен, рассекали тьму, оставляя за собой светящиеся зеленые следы. Харрис, ошеломленный этим внезапным нападением, на мгновение замер.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 Два нефритовых лезвия рассекли пространство со свистом, оставляя за собой зелёные светящиеся следы. Четыре тени, попавшие под удар, растворились пронзительным визгом. Но остальные тени уже набросились на голема, вцепившись в его металлическое тело. Голем завертелся волчком, его клинки мелькались невероятной скоростью, разрубая тварей на части. Каждый удар сопровождался вспышкой зелёного света,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 Голем сражался отчаянно, но с каждой секунды его движения становились все более скованными. Черные следы от прикосновений теней расползались по метрическому телу, будто гангрена. «Держись, железяка!» — крикнул полицейский, поднимая свой вальтрекс. Прицелившись в Харриса, Осипенко спустил курок. Пистолет выплюнул пулю, которая полетела к цели. Но за мгновение до того, как она должна была достигнуть Харриса, Вокруг него возникла тёмная пелена. Пуля вошла в неё и... просто исчезла, как будто её поглотила сама тьма. Харрис медленно повернулся к полицейскому. Его глаза под капюшоном вспыхнули ярче. «Глупец!» — протянул он, и его голос, казалось, шёл отовсюду сразу. «Обычное оружие бессильно против слуг тьмы!»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 Асипенко, укрывшийся за фонтаном вместе с несколькими жителями, наблюдал за этим невероятным боем. Госпожа Шрайвер создала вокруг них защитный купол, который отражало так и отдельных теней, но было ясно, что долго она не продержится. Почему он так яростно сражается? – прошептала учительница, глядя на Голема. Потому что его создали для этого, – ответила Асипенко.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 Усмехнулся Харрис, делая шаг вперед. В этот момент голем резко развернулся и одним молниеносным движением метнул свой клинок прямо в Харриса. Клинок прошил воздух, оставляя за собой зеленый след и... Харрис не успел среагировать. Нефритовый клинок вонзился ему в плечо, прорезав плащ и плоть. Слуга Леоса закричал от боли. Оставшись без оружия, голем продолжал двигаться вперед.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 Максима Сипенко кивнул полицейский. Да, я здесь за порядком слежу уже пятнадцать лет. Только вот никогда не думал, что придется с таким столкнуться. Шмеля в сочувствии накивнул. Никто не бывает готов к нашествию теней, но мы над этим работаем. Эти железные воины. А Сипенко кивнул в сторону Големов. Они невероятные.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 который одобрительно кивнул. Так и запишите в вашем отчете, сказал полицейский. Жители Хентершерленберга просят в первую очередь восстановить Голема, который защищал их деревню. Шмельов помедлил, а затем достал коммуникатор. Шмель вызывает базу, произнес Сон. У меня тут Голем модели Т7. Жители деревни требуют полное восстановление. Он выслушал ответ, отключил коммуникатор и повернулся к жителям. Вашего защитника восстановят, заверил он. Теодор Вавилонский лично займется этим. Под толпой жителей деревни Хинтершельенберг пронёсся радостный вздох облегчения. Идея разбросать Голема по деревням, как семечки по огороду, сработала на все сто.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 «Понравилось? Да я от него в полном восхищении!» Её голос буквально звенел от радости. «Этот трон с драконом! Теодор, ты превзошёл сам себя!» Я невольно улыбнулся, представляя, как она сейчас восседает на троне, который я создал специально для неё. Массивное сиденье из чёрного обсидиана, украшенное китайскими рунами древности, но главное — дракон.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 Рад, что швейцарцы все-таки не решили его уничтожить. О, поверь, у них не было выбора. В ее голосе промелькнули стальные нотки. Теодор, ты мой друг, и я готов отплатить тебе добром за добро. Если тебе нужна помощь в твоей войне, я готов прилететь лично с моей гвардией. Я задумался. Предложение было заманчивое, но... Спасибо за поддержку, Лунь. — ответил я. — Но пока я справляюсь. Если что-то понадобится, я обязательно дам знать. — Ну хорошо, но ты только не стесняйся, — сказала она. — Я всегда рада помочь друзьям. Мы попрощались, и я, положив трубку, набрал номер скалы. — Дядя Кирь, как дела? — спросил я. — Все под контролем, Теодор, — ответил скала бодрым голосом. Мы с группой уже в Швейцарии и готовы приступать к следующему этапу. Отлично. Не торопитесь, аккуратно. Только главное слева со мной вступайте в бой, сказал я серьезно. Просто сделайте все, как я сказал, и уходите. Поверьте, ему будет хреново, очень хреново. Понял тебя, ответил скала. Выполняем. Я отключился и улыбнулся. Кажется, пришло время восстановить справедливость.